Голова, 71 В тесном, замкнутом пространстве безэховой комнаты субмарины «Шарлот» Рэчелл Секстон представила директору своих коллег и одновременно товарищей по несчастью Майкла Толланда и Корки Мэринсона. После этого она быстро сжата, но очень точно описала всю невероятную цепочку событий сегодняшнего дня. Директор НРУ сидел совершенно неподвижно и внимательно слушал. Рэчел поведала о бирюмисцентном планктоне в метеоритной шахте, вылазке ученых и неприятном открытии – шахте с соленым льдом. О неожиданном нападении вооруженных фантастически экипированных людей, принадлежащих, как она подозревала, к силам специального назначения. Уильям Пикеринг славился необычайной способностью выслушивать самую неприятную и пугающую информацию, ничем не проявляя своих чувств. Но сейчас, по мере развития событий в рассказе Рэйчел, взгляд его становился все более и более тревожным. Рассказывая об убийстве Норы Менгар и собственных мытарствах, лишь чудом незакончившихся гибелью, она наблюдала за тем, как все большим врачнеет ее несокрушимый начальник. Ей очень хотелось высказать подозрения насчет роли во всей этой истории администратора НАСА, однако Рэчелл слишком хорошо узнала Пикеринга, чтобы не показывать пальцем на кого бы то ни было без достаточных к тому оснований. Поэтому она выбрала путь точной, бесстрастной передачи одних лишь фактов, воздерживаясь от малейших комментариев и оценок. Она рассказала все от начала до конца. Наступило молчание. Несколько секунд Пикеринг не произносил ни слова. Потом он заговорил, словно собравшись с мыслями и с силами. «Мисс Экстон», — произнес он, — «если вы...» Пикеринг обвел взглядом небольшую компанию за столом. «Если услышанная мной сейчас правда...» А я не вижу ни малейшей причины полагать, что это ложь, вам очень повезло, что вы остались в живых. Трое молча кивнули. Да, президент собрал четырех гражданских специалистов, двое из них уже мертвы. Пикеринг тяжело вздохнул, словно не зная, что говорить дальше. События оказались невероятными, не поддающимися логике. «Существует ли хоть малейший шанс, наконец, промолвил он, что шахта, обнаруженная сканером, имеет естественное происхождение?» Рэчел решительно покачала головой. «Нет, она слишком ровная». Развернув еще мокрую распечатку результатов сканирования, она поднесла ее поближе к камере. «Вот, смотрите, она идеально прямая» пикеринг внимательно изучил бумагу и кивнул в знак согласия не упускаете это из рук я позвонила маржей тч попросила ее задержать президентскую пренц-конференцию продолжала рэйчел но она меня резко осадила вернее заткнула мне рот знаю она мне это уже сказала рэйчел удивленно подняла брови вам звонила марджри тч быстро сработало. Да, только что. Она очень озабочена и расстроена. Считает, что вы затеваете какую-то игру, чтобы дискредитировать и президента, и нас, а, возможно, для того, чтобы помочь отцу. Рэчел встала, помахала в воздухе распечаткой и кивнула в сторону ученых. Нас едва не убили. Это что, похоже на трюк? И какой стати мне Пикеринг поднял руки? Ну-ну, успокойтесь. Тенч не сообщила мне о том, что вас там трое. Рэйчел не могла вспомнить, успела ли она вообще упомянуть в разговоре с Тенч имена Толланда и Мэрлинсона. Не сказала она о том, что вы располагаете подтверждением своих сведений, продолжал Пикеринг. До разговора с вами я скептически относился к её претензиям, а сейчас уже полностью уверен в том, что она ошибается. Ваши показания невозможно поставить под сомнение. Вопрос лишь в том, что всё это означает. воцарилось долгое молчание. Уильям Пикеринг редко выглядел растерянным, однако сейчас он покачал головой, явно не зная, что сказать. Давайте на мгновение предположим, что кто-то действительно внедрил в толщу льда метеорит. Сразу возникает классический вопрос. Зачем? Если НАСА располагает настоящим метеоритом с окаменелостями, то какая разница агентству или какому-то другому заинтересованному в деле? Где он был найден? «Кажется», — ответил Рэйчел, — «метеорит внедрили для того, чтобы спутниковый сканер смог его обнаружить, а потом его можно было бы выдать за фрагмент уже известного космического тела. «Юнгерсольского метеорита», — подсказал Корки. «Но какой смысл связывать этот камень с чем-то уже известным?» — возразил Пикеринг. Говорил он сейчас настолько резко, что могло показаться, будто директор не на шутку разъярен. «Разве окаменелости сами по себе не являются поразительным открытием, Независимо от времени и места. И независимо от того, с каким космическим телом они связаны. Все трое согласно кивнули. Пикеринг замялся. Лицо ее приняло еще более недовольное выражение. Если, конечно, Рэчел понимала, что начальник напряженно обдумывает ситуацию. Он быстро сформулировал самое простое объяснение необходимости связать метеорит уже с известным явлением. Но эта самая простая версия была и самой тревожной, даже пугающей. Если, конечно, продолжил он, эта связь не призвана окрасить в яркие цвета достоверности фальшивые данные. Пикеринг тяжело вздохнул и повернулся к корке. «Доктор Меллинсон, какова вероятность того, что этот метеорит — подделка?» «Подделка, сэр?» «Да, фальшивка, сделанная специально» чтобы ошеломить избирателей. Фальшивый метеорит Корки неловко рассмеялся. Совершенно невозможно. Метеорит тщательно исследовали профессионалы. И я в том числе. Химическое сканирование, спектография, анализ содержания рубидия и стронция. Он не похож ни на один камень, встречающийся на Земле. Метеорит настоящий, подлинный. Это подтвердит любой астрофизик. Микерин глубоко задумался, поглаживая галстук. И все-таки, принимая во внимание немедленную выгоду этого открытия для НАСА, неоспоримые свидетельства подтасовки фактов, нападения на вас, первое и единственное логическое заключение, которое я могу сделать, состоит в том, что метеорит — отлично выполненная подделка. Исключено! Теперь уже Коркер осердился. При всем моем уважении, сэр, метеориты вовсе не то же самое, что голливудские спецэффекты, которые можно создать в лаборатории. Да и обдурить нескольких ничего не подозревающих астрофизиков не так-то легко, ведь это все объекты сложного химического состава, уникальной кристаллической структуры и определенного соотношения элементов. Я не собираюсь бросать вам вызов, доктор Меллинсон просто следую логической цепочке анализа. Учитывая, что кто-то собирался всех вас убить, чтобы не всплыл факт искусственного внедрения метеорита в толщу льда, я не склонен исключать даже самые фантастические сценарии. Что именно заставляет вас верить в истинность метеорита? Что именно? Возмущение кортки едва не расплавило наушники. Безупречная корка сплава, присутствие хондр, процент никеля, не ни с одним земным показателем. Если вы предполагаете, что кто-нибудь обманул, смастерив этот камешек в лаборатории, тогда я должен заметить, что в лаборатории это не меньше 190 миллионов лет. Корки опустил руки в карман и достал камень по форме, похожей на компакт-диск поднёс его поближе к камере. Вот такие образцы мы подвергли тщательному химическому анализу, причём использовали различные методы. Соотношение рубидия и стронция — это вовсе не то, что можно сфабриковать. Пикеринг удивился. «У вас есть образец». Корки пожал плечами. «Нас располагает десятками образцов». «То есть вы пытаетесь мне сказать...» Странным голосом произнес Пикеринг, глядя в глаза ученому, что НАСА обнаружило метеорит, якобы содержащий отпечатки живых организмов и позволяет всем подряд разгуливать с образцами в кармане. «Смысл в том, — заявил Корки, — что мой образец подлинный. Он поднес камень еще ближе к камере. Вы можете показать его любому метрологу, геологу или астроному в любой точке Земли, и они проведут анализ и сообщат вам две вещи. Во-первых, этому камню чуть меньше 200 миллионов лет. Во-вторых, по химическому составу он не похож ни на один из камней, существующих на Земле. Пикеринг наклонился, разглядывая отпечаток на камне. Казалось, его пригвоздили к месту в этой позе. Наконец он пошевельнулся и вздохнул. «Я не ученый». И все, что могу сказать, если метеорит подлинный, а это, похоже, все-таки правда, то почему НАСА не продаст его за истинную цену? Зачем кому-то понадобилось засовывать огромный камень в толщу льда, чтобы убедить нас в его истинности? В этот момент офицер службы безопасности Белого дома набирал телефонный номер Марджори Тенч. Старший советник президента ответила моментально. «Да». «Мисс Тенч», — обратился к ней офицер, — «я располагаю информацией, которую вы запрашивали раньше. Звонок с радиотелефона от Рэчел Сэкстон. Мы проследили его. Говорите». «Оператор секретной службы утверждает, что сигнал исходил с борта военно-морской субмарины США «Шарлотт». «Что?» Мы не располагаем координатами, но в истинности данных сомневаться не приходится. О, ради бога! Танч пьярости бросила трубку.